Наполеоновской пристрастие к одеколону разделяли его придворные обоево пола. Последняя попытка возродить знаменитый исторический запах одеколона новый аромат "Колонь" серии Mugler. Интересно, что Thierry Mugler, возвращаясь к традициям XIX века, выпустил свой колонь в унисексном варианте. Он так и рекламируется: "For men and women". Перемены в сфере мужских и женских запахов пока ещё только назревали. В целом эпоха директоррии Первой империи была ориентирована на интенсивную чувственность. Желая получить наслаждение от жизни, в средствах не стеснялись. Легендарная мадам Тальен принимала ванны из молока, разбавленного малиновым и клубничным ароматизированными маслами. Мадам Тольен, 1773-1835, светская дама эпохи директории. В парфюмерии тоже стремление выражалось при страсти к интенсивным цветочным типа почули и роз и животным запахам. Супруга Наполеона Жозефина в свое время тоже отдала дань моде на почули, но ее любимыми запахами были розы. В дворцовых садах мальмезона цвели все виды, Рос и мускус. Мускус пахучий секрет получаемый из желёз самца мускусной кобарги. В парфюмерии мускус используется в виде настоя, придаёт духам чувственную ноту. В начале XIX столетия ароматы с доминирующим животным элементом мускус, амбра, цибетин пользовались небывалым спросом. И про Жозефину говорили «без ума от мускуса». Серая амбра, выделение кашалотов, применяется в виде спиртового настоя в качестве запаха морского побережья и для фиксации композиции. Цибетин – сильно пахнущее вещество, добываемое из желез дикой эфиопской кошки Веверры. Используется в парфюмерных смесях. Наполеон же напротив мускус не переносил. Когда брак Жозефина с Наполеоном был расторнут, она в отместку бывшему супругу надушила дворцовые апартаменты мускусом. Этот запах, по свидетельству мемуаристов, не выветривался несколько десятилетий и чувствовался еще в конце века. Однако в 30-х годах положение меняется. Период реставрации завершается окончательным переходом от животных ароматов к легким цветочным ароматам. Мускус, амбра, цибетин вытесняются лавандой, розмарином, флёрдоранжем, акацией, фиалкой и туберозой. Теперь считается, что резкие животные запахи могут стать причиной неврозов, меланхолии, позднее истерии у женщин. Ароматы животного происхождения переходят к куртизанкам, а благопристойным буржуазным дамам рекомендуется палитра лёгких цветочных запахов. Это соответствует новой риторике любовного запаха. Какетство. Надо уметь возбудить желание, не нарушая внешних канонов скромности, вскружить голову кавалеру, не делая ни двусмысленных авансов. Женщине приличествует слабость, утончённость, деликатность чувств и поэтичность натуры, поэтому оптимальная метафорика женского образа флоральная. Женщина ассоциируется с цветком, невинным, слабым и прекрасным. Отсюда мода украшать свой наряд цветами, увлечение оранжереями и зимними садами. Светские героини романа Эжена Сю "Парижские тайны" устраивают дома роскошные зимние сады и украшают бальные платья живыми цветами. В тот вечер на маркизе было платье из белого крепа, украшенное веточкой камелии в чашечке, которая сверкала наподобие капель росы, полускрытой в ней бриллианты. Венок таких же цветов осенял ее чистый белый лоб. Эжен-Сю, «Парижские тайны», перевод Моисеенко и Мендельсона. Москва, 1989, том 1, страница 237. Меняются и правила пользования косметикой. Отброшены пудра, румяна и белила, столь популярные в XVIII веке. Отныне врачи утверждают, что кожа должна дышать. Поры должны быть открыты, поэтому следует применять очищающие лосьоны, ополаскивать лицо мыльным раствором и увлажнять миндальным кремом. И хотя для вечерних выходов по-прежнему используется пудра, позволяющая достичь эффекта жемчужной кожи, и чёрная подводка для глаз, в целом потребление косметики и духов сокращается. Новые манеры требуют и иного обращения с духами. Теперь их нельзя наносить прямо на кожу, как раньше. Полагается душит отдельные предметы туалета, носовые платки, веер, перчатки и митенки, кружева, окаймляющий бальный букетик цветов. Бельё в доме должно благоухать свежим запахом лаванды. За этими меняющимися канонами парфюмерного этикета стоят крупные сдвиги в жизни общества, и прежде всего оформление среднего класса как активной социальной силы. Новый класс хочет маркировать свой статус через особое отношение к телу, чему весьма способствует развёрнутая как раз в это время санитарная реформа Забота о гигиене позволяет прежде всего отделить себя от грязной бедноты, выдвигая идеал стерильного буржуазного уклада. Другой же точкой отталкивания служит прежняя аристократия, употреблявшая слишком тяжёлые животные ароматы. В поисках своего гигиенического стандарта средний класс снижает потребление духов, поскольку теперь уже не надо заглушать духами запах немытого тела и открывает для себя преимущества частых купаний. Духи напротив начинают рассматриваться как нечто вредное, забивающее поры чистой кожи. Описанный сдвиг в смысловой символике парфюмерии аналогичен происходившей в то же время революции в мужском костюме. Из мужского костюма уходит цвет. Взамен ярких синих, зелёных, коричневых оттенков воцаряется унылый чёрный. Черный фраг и сюртук становятся мужской униформой. Столетие, по словам Бодлера, предпочитает облачиться в траур. Еще один признак в том же ряду подспудных перемен — изменения в диете. Блюда с большим количеством пряностей в 30-х годах становятся немодными. Они ждут своего часа до новой волны увлечения Востоком, ближе к концу века. Пока же средний класс опасается экзотики. Следуя сходной логике, буржуа-колонизатор относит экзотические ароматы к признакам ниши колониальной культуры. Это лишний раз доказывает, насколько в культуре всё взаимосвязано, значимые изменения происходят комплексно в нескольких сферах сразу. Одновременно меняется отношение к сексу, что особенно заметно в Англии. При славутой викторианской чопорность диктует подчеркнутую скромность. Животные ароматы прочитываются как нескромные. Буржуазная стыдливость предполагает повышенную бдительность в отношении женского тела. В средние века мода на акринолина окончательно скрывает естественные очертания женской фигуры. Все, что связано с телесным низом, сексуальное удовольствие, менструации, роды, становится абсолютным табу в обществе. Не случайно именно в этот период происходит решительный сдвиг в нормативных представлениях о женских и мужских запахах в парфюмерии. Возникает потребность провести четкую символическую границу, исключающую любые недоразумения. Счастливые заимствования понравившихся запахов, в случае с принцем Уэльским, или универсальность одеколона теперь отнюдь не приветствуются. С 30-х годов традиция унисексных духов окончательно отступает. Духи начинают отчетливо подразделяться на мужские и женские. В Англии, а потом и в других странах, мужчины перестают пользоваться животными и цветочными ароматами. На их долю остаются лесные запахи, сосна, кедр, дубовый мох, отражающий метафорику охоты, затем к ним добавляется таблица, Запах кожи. На что позднее делать ставку? Фирма Hermes. Другие допустимые мужские запахи: аромат благородных сигар и табака, запах чистого тела и виски. Основные парфюмерные дома середины XIX века Ubi Gang, Le Bain, Pivert практически не выпускают специальных духов для мужчин. Отсутствие искусственного запаха у мужчин маркируется как новая культурная норма, символическая проекция честности, прямодушия, порядочности.